Затем берут кубик льда и легкими круговыми движениями массируют им лицо указательным и средним пальцами левой руки, придерживая кожу вдоль морщин, чтобы она не сдвигалась. Повторяют процедуру 2-3 раза в сеанс. Однако необходимо следить, чтобы не переохладить кожу и слизистые оболочки носа. После массажа льдом на лицо снова накладывают горячий компресс. После этого лицо ополаскивают холодной водой и смазывают питательным кремом. Можно два раза в день протирать лицо свежим соком зверобоя. Чтобы вывести перхоть и предупредить выпадение волос, голову моют отваром зверобоя столовую ложку травы на стакан воды. В домашних условиях отваром зверобоя моют детей при диатезах, туберкулезе кожи, сыпях, нарывах. Очень сильные фитонцидные свойства зверобоя, летучие выделения цветков и травы уничтожают даже мелких насекомых. Применение в народном хозяйстве. Трава растения употребляется в пищевой промышленности для приготовления горьких настоек и как пряновкусовая приправа для различных рыбных продуктов. Цветки дают в нейтральной водной вытяжке желтую или зеленую краску, а горячий настой, в зависимости от концентрации, красную и розовую. Заготавливают зверобой в фазе цветения растения июнь-август до появления плодов. В качестве сырья используют траву, Верхушки стеблей с цветками, листьями, бутонами и частично с недозрелыми плодами. При заготовке срезают облиственные верхушки длиной до 25-30 см без грубых оснований стеблей. Не допускается вырывание растений с корнями, так как это ведет к уничтожению зарослей и снижению качества сырья. Собранную траву складывают без уплотнения в мешки или корзины и немедленно отправляют на сушку. Сушат зверобой на чердаках, под навесами или в помещениях с хорошей вентиляцией, разложив тонким слоем 5-7 см на бумаге, ткани или проволочных сетках и периодически перемешивая. Лучше всего сушить в сушилках с искусственным обогревом при температуре не выше 40 градусов Цельсия. В хорошую погоду сырье высыхает за 4-6 дней, а в сушилках за 1-2 дня. Окончание сушки определяется по степени ломкости стеблей. В высушенном состоянии они не сгибаются, а ломаются. Допускается в сырье измельченных частиц не более 10%. Стеблевых частей не более 50%. Органической примеси других неядовитых растений не более 1%. Минеральной примеси не более 1%. Срок годности сырья 3 года. Возможные примеси. Кроме зверобоя продырявленного встречаются другие виды, заготовка которых не допускается. Это зверобой четырехгранный который от зверобоя продырявленного отличается полым, четырехгранным стеблем и более тупыми и широкими чашелистиками. На пластинке листа у него железки встречаются реже или совсем отсутствуют. Зверобой изящный, с ланцетовидными чашелистиками, края которых тонко-длиннозубчатые, с черными точечными железками на концах зубчиков видимым под лупой, растет по степным склонам, каменистым обнажением. Зверовой жестковолосый, шершавый, с волосистым, густо опушенным стеблем, опушенными листьями, мелкозубчатыми по краям чашелистиками, на краях зубцов имеет черные железки, хорошо различимые под лупой. Календула лекарственная. Ноготки лекарственные. Семейства астровые, сложноцветные. Народные названия. Нагидки. Нугадки. Ноготки. Гнетик. Гвоздика огородная. Кропис. крокус польный. В медицине растение известно со времен древнеримского врача Диаскорида, (I век до нашей веры. О лечебном действии этого растения знали в XII веке.